День пятый. Он подъехал к тому самому дому, роскошному строению на Мичуринском проспекте, которые возникли здесь в середине девяностых, словно по взмаху волшебной палочки. По рождению строительного бума, начавшегося в столице, эти новые дома имели свою внутреннюю охрану, обойти которую задача непосильная. Дронго долго ходил вокруг дома, придумывая, как попасть внутрь. Кроме охранника, который сидел у ворот, имелся еще один страж в подъезде – Обойти сразу двоих людей без документов и приглашения – задача нерешаемая. Нужно было придумать нечто из ряда вон, но придумать это быстро, да еще без необходимых технических приспособлений. дронга понял, что он попросту теряет время. План он начал продумывать на ходу, когда решил позвонить по мобильному телефону Андрея, предусмотрительно взятому еще утром в офисе компании. Трубку сняла женщина. «Добрый день», – поздоровался дронга «Можно пригласить к телефону Арсена?» «Сейчас позову». Женщина даже не спросила, кто звонит. Очевидно, ее просто это не интересовало. «Алло, кто говорит?» раздался знакомый уже ему голос Арсена. «Добрый день», – торопливо сказал дронга «Я звоню по поручению вашего друга». «Какого друга?» – не понял Арсен. «Вашего друга, убитого вчера утром». В трубке наступило молчание. Затем Арсен торопливо сказал «До свидания» и повесил трубку. дронга набрал номер еще раз. Арсен вновь поднял трубку и рявкнул. «Ты кто такой, сука, чтобы меня пугать?» Дронго включил магнитофон и приставил его к трубке. Арсен, не решаясь повесить трубку, слушал свой разговор с Леней, не понимая, кто мог записать их споры. Лишь спустя минуту он начал соображать, что запись сделал сам Леонид, и теперь она является не просто уликой, а неопровержимым доказательством его вины и участие в подставке и убийстве Ирины Максименко и во вчерашнем убийстве самого водителя. Арсен слушал, не перебивая, словно ему было интересно, что именно два собеседника скажут друг другу. дронга ждал, когда Арсен бросит трубку, чтобы прервать магнитофонную запись. Но тот продолжал молча слушать. Первый разговор кончился, и Дронго убрал магнитофон. «Поставить другие разговоры или поверишь на слово?» — спросил он. «Чего тебе нужно?» — хрипло спросил Арсен. «Поговорить?» «Когда?» «Сейчас». «Я к тебе не приеду». — поспешно заявил Арсен. Он явно опасался человека, возродившего словно из небытия голос мертвеца и его разговор с убитым. — Тогда я поднимусь к тебе, — предложил дронга Ты знаешь, где я живу? — удивился и испугался собеседник. — Предупреди охранников, — подсказал дронга Я уже поднимаюсь к тебе. До скорого свидания. Он отключился, проверил пистолет, закрепленный в специальной кобуре под мышкой, положил магнитофон в карман и поспешил к дому. Первый охранник у ворот, узнав, к кому он идет, молча кивнул. Второй спросил номер квартиры. «Сам должен знать», — равнодушно сказал Дронго, входя в лифт. «Я тебе не дома управ», — добавил нагло, когда уже закрывались створки лифта. Поднявшись на восьмой этаж, он вышел из лифта и, подойдя к двери Арсена, позвонил. Тот сразу открыл дверь, будто стоял за дверью. Невысокого роста, лысовато, с тщедушным телом и сутулыми плечами одет он был щеголевато в темную шелковую рубашку и темные брюки. На лице были видны следы косметики. Судя по резкому и хриплому голосу, дронга ожидал увидеть существо более физически развитое. «Для такого хилика ему не следовало даже брать оружие», – подумал дронга «Входи, входи», – попытался изобразить любезную улыбку Арсен, пропуская гостя в комнату. Большая четырехкомнатная квартира начиналась с просторного холла. дронга прошел в большую гостиную. Следов присутствия в квартире женщины он не заметил. «Странно, судя по всему, женщина еще должна была находиться здесь». — Садись, — указал ему на большой диван Арсен, — значит, ты мне плёнку принёс. Он явно оправился от шока. Похоже, он успел кому-то позвонить или с кем-то посоветоваться, и поэтому вёл себя гораздо увереннее. — А тебе разве ещё что-нибудь нужно? — спросил дронга Ничего, — оживился Арсен, — ничего мне больше не нужно. Я хочу знать, что тебе-то нужно и откуда ты эту плёнку достал. Вот и давай поговорим. «О чем — О чём? — почесал голову Арсен. На правой руке блеснул перстень с большим алмазом. — О водителе и о тебе, — сказал дронга А что обо мне-то? — Арсен посмотрел на часы. — Ты мне сначала... Скажи, откуда у тебя эта пленка? — Леонид дал. Он просил передать тебе, если с ним что-то случится. Он так и сказал. Если меня убьют, найди Арсена, значит, это его рук дело. Прямо так сказал? Арсен снова нервно почесал голову. — Почему он так думал обо мне? Как ты считаешь? — Зачем ты его убил? — спросил дронга Арсен вздрогнул. — Кто убил? У него опустились плечи. — Ты чего несешь? Я никого в жизни не убивал. Никогда я никого не убивал. — Верно, — кивнул дронга Ты не убивал. Ты пришел к нему домой один, он открыл тебе дверь, ты вошел в квартиру, даже стал с ним говорить, а потом впустил в квартиру убийцу, того самого, который убрал Ирину Максименко. Когда ты открыл дверь, бедняга Леня все понял. Он побежал в спальню, чтобы достать кассету, видимо, хотел выбросить ее в окно, чтобы этим себя спасти, но убийца догнал его в спальне и дважды выстрелил. А потом добил контрольным выстрелом в голову. Ты даже не понял, что именно хотел сделать твой бывший друг, а кассета была спрятана под подоконником. Арсен ухмыльнулся, показывая желтые зубы. Тяжело вздохнул. Еще раз посмотрел на часы и сказал, что ты хочешь за кассету? Ничего. Хочу знать только, кто тебе поручил найти женщину для бизнесмена и кто ее убил. Скажешь мне, кассета твоя, и больше мне ничего не надо. Ничего не надо? Переспросил Арсен. Ну да, понятно. Тебе только имена нужны. Ясно, зачем пришел. Может, магнитофончик покажешь? Он у тебя с собой? Зачем тебе? Послушать хочу. Может, ты его не принес? Может, ты блефовать пришел? Где пленка? У меня, подтвердил Дронго, доставая магнитофон. Включи, оживился Арсен. Интересная у тебя запись. Может, и другие дашь послушать? Ясно, понял дронга Он успел кому-то позвонить и теперь тянет время. Ему важно выиграть время, чтобы дождаться друзей или того самого убийцу, стреляющего трижды. Причем убийца может приехать не один. Поэтому Арсен уже дважды смотрел на часы. Нужно быть готовым к любой неожиданности. И главное, к визиту того самого убийцы, обожавшего делать контрольные выстрелы в голову. Нет, Арсен, напрасно ты думаешь, что у тебя все получится. Возьми магнитофон и сам слушай, если тебе интересно. Поднялся с дивана дронга протягивая магнитофон хозяину дома. И когда тот потянулся за аппаратом, дронга ударил его по шее. Арсен икнул и без звука растянулся на полу. дронга с трудом подхватил его, чтобы стук падающего тела не был слышен в соседних комнатах. Он осторожно положил легкое тело на диван, испуганно вслушиваясь в биение сердца. Оно несколько замедлило свой ритм, но, в общем, ничего страшного. Очевидно, он ударил слишком сильно, не рассчитав силу удара на такое тщедушное тело. Дронго поднялся и прошел в другую комнату. «Здесь никого не было». Открыл дверь в спальню. На кровати лежала женщина лет двадцати пяти, почти раздетая, в одном бюстгальтере. Она лежала на животе, и он даже не сразу увидел, что на ней еще имелись бикини. Настолько незаметны были узкие полоски. «Тебе чего?» – спросила женщина, явно не смутившись. Она читала журнал. «Ничего, а ты кто?» «Я Лика. Ты в гости к Арсену, что ли, пришел?» Она оживилась, перевернулась на спину. «Ты его знакомый?» «Почти», – кивнул он. «А ты? Работаешь здесь?» — С ним? — засмеялся она голосом. — Нет, не работаю. Отдыхаю. К нему вечером друг должен приехать. Так он меня заранее вызвал. — Лежи, — посоветовал он ей. — Не выходи из комнаты, а если услышишь выстрелы, прячься в ванной комнате, только не выходя оттуда. И никуда не звони, иначе журнал будет твоим последним чтивом в жизни. — Ты меня поняла? — Поняла, — испугнухнула она. — До свидания. Он закрыл дверь, выходя из комнаты. В гостиной на диване все так же без движения лежал Арсен. Дронго снял ремень с брюк, связал ему руки и отнес тело во вторую спальню, где и бросил на кровать. Вернувшись в гостиную, подошел к дверям и осмотрел замок. Такой замок трудно вскрыть обычной отмычкой. Значит, если неизвестный захочет войти в квартиру, он обязательно должен позвонить в дверь, не говоря уже о том, что должны быть предупреждены охранники. Хотя, судя по поведению Арсена, он уже предупредил охранников о приходе гостей. Конечно, предупредил, чтобы они появились незаметно и не спугнули его первого гостя. Дронго вернулся в спальные комнаты. В первой, в той же позе находилась напуганная проститутка, которая ничего не соображала от страха. Во второй мирно лежал на кровати Арсен, словно честный трудяга, прикорнувший после тяжелого рабочего дня. Оставалось одно. Ждать, кто же явится в гости в этот дом. Через десять минут раздался осторожный стук в дверь. Дронго усмехнулся. Он был прав. Хозяин квартиры заранее предупредил охранников о появлении нового гостя. Или гостей. Дронго подошел к переговорному устройству и вызвал охранника. «Сколько человек прошло в квартиру, 132?» «Один», — сказал дежурный. «Как вы говорили, один». «Спасибо». Он отключился, достал пистолет, встал у двери и открыл замок, ожидая появления неизвестного. Дверь медленно открылась, и в коридор вошел высокий мужчина лет сорока. Коротко подстриженные волосы, ладный костюм, уверенные манеры, широкие плечи. Незнакомец сделал шаг и почувствовал у щеки холодок пистолета. «Спокойно», — посоветовал дронга «Не нужно сопротивляться». «Я буду стрелять без предупреждения». Он достал левой рукой пистолет незнакомца, который был закреплен в кобуре, как обычно бывает у профессионалов. Из правого кармана извлек красную книжку. Все это он бросил на пол. Подталкивая незнакомца в комнату, он сказал «Спокойно, никаких резких движений, идите к дивану». Незнакомец подошел к дивану. Лицо его от волнения стало багровым. Он гневно смотрел на дронга но пока молчал. Дронго поднял с пола его пистолет, положил в карман. Потом наклонился за удостоверением и тоже положил его в карман. «Что дальше?» – спросил вошедший. «Ты тот самый шантажист, который явился сюда за деньгами?» «Откуда вы знаете?» «Знаю», – ответил мужчина. «Убери-ка пистолет. Меня на улице машина ждет. Если через полчаса я не выйду отсюда, здесь милиции будет больше, чем в здании на Петровке». «Почему? Вы думаете, они так любят Арсена?» «Не его, а меня», – усмехнулся краснолицый. «Возьми удостоверение и почитай, тогда мигом уберешь свой пистолет». дронга не сводя взгляды с вошедшего, достал удостоверение и прочитал его. Подполковник Кривец Сергей Федорович. — Все понял? — спросил подполковник. — А теперь верни мне документы, оружие и объясни, что здесь происходит. — Как интересно! — улыбнулся дронга А я собирался искать вас по всей Москве. Кажется, это тот самый случай, когда гора сама пришла к Магомету. — Что вы хотите этим сказать? — не понял подполковник, уже обращаясь на «вы». — Есть известная поговорка. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Я собирался к вам в гости, Сергей Федорович. — Откуда вы меня знаете? — дернулся подполковник. — Знаю, — сказал Дронго, усаживаясь на кресло напротив подполковника. — Давайте поговорим, Сергей Федорович. — О чем мне с тобой говорить? — снова обрел уверенность кривец. — Осталось минут двадцать пять, не больше, потом сюда ворвется группа спецназа. Думай, прежде чем что-то решать. — Меня интересуют ваши отношения с хозяином квартиры, — усмехнулся Дронго. Действительно, это очень интересно. Начальник отдела приезжает домой к известному сутенеру. Вам не кажется это странным? Нет, не кажется, презрительно кривя губы ответил подполковник. И ты меня на испуг не бери. У каждого работника уголовного розыска должна быть своя агентура. А он мой официальный агент, зарплату у нас получает. Поэтому ты меня не пугай, все равно ничего не докажешь. Именно поэтому вы поручили ему найти женщину, чтобы подставить ее Александру Михайловичу. — в лоб спросил дронга А потом приказали майору Лысакову убрать камеру, которая заранее была установлена в номере. — Что? — дернулся подполковник. — Какой Лысаков? О чем вы говорите? Он снова перешел на вы, теряя уверенность. — О майоре Лысакове, который убрал камеру по вашему приказу. Хотите послушать ленту или вы мне верите на слово? — У вас и на это есть лента? — скривил губы кривец. «У меня заготовлены ленты на все случаи жизни. Я учусь у вас, подполковник. Если хотите, мы поменяемся. Я отдам вам все свои ленты, а вы расскажете мне, кто стрелял в Ирину Максименко и кто устанавливал камеру в отеле». «Иди ты!» – грязно выругался кривец, не обращая внимания на пистолет в руках дронга Он сунул руку в карман, достал носовой платок и, вытирая лицо, сказал. «Это ты лазил к Светке Коптевой?» а ваши люди стреляли в нас пытаясь запугать уточнил дронга убивали коптевы тоже ваши люди это лысаков снова вытер лицо платком подполковник я на такие поскудные вещи согласия никогда не давал хотел приехать сюда и с тобой дураком договориться в зависимости от ситуации и от настроения он обращался к дронга то на ты то на вы и чего ты лезешь в это дело удивился кривец неужели не понимаешь чем все может кончиться тебя же просто прихлопнут как муху и никто тебя не спасет оценил вашу заботу обо мне Теперь подведем итог, подполковник. По вашему приказу Арсен находит подходящую женщину, чтобы подставить ее бизнесмену. Потом кто-то устанавливает камеру для скрытой съемки в номере отеля, где живет Александр Михайлович. После чего неизвестный убийца гримируется под бизнесмена и совершает настоящее убийство. Пленку забирает убийца, но камеру снимает майор лосаков по вашей просьбе. После чего предупреждает Коптеву, чтобы та молчала. «Пока правильно или я что-то напутал?» Подполковник молчал. Он только вытирал лицо своим носовым платком, уже давно превратившимся в мокрую тряпку. После этого водитель, который работал на вас, успел сообщить вам о том, что мы едем к Коптевой, и вы решили нас немного попугать. Потом вам, видимо, попало за эту самодеятельность. а Лысаков, к которому я неосторожно зашел, решил лично убрать Коптеву и ее сожителя. Вот, собственно, и все, за исключением того момента, что вы не особенно доверяли Арсену, который убежден в том, что убийца Ирины Максименко действительно был Александр Михайлович, а не убийца, который виртуозно все это разыграл. «Много знаешь», – неодобрительно сказал подполковник. «Значит, старым не будешь. Умрешь молодым. Мне нужно знать имя. Имя убийцы». «Иди ты к черту!» – посоветовал Кривец. «Знаешь ведь, что не скажу? Думаешь, я тороплюсь на тот свет? Если я тебе имя скажу, так все, я покойник. Меня сразу достанут. Думаешь, я не понимаю, зачем всю эту петрушку с женщиной затеяли? Мы такую женщину несколько недель искали, чтобы все точно было, как нам приказали. А ты хочешь прийти и все за несколько дней решить? Нет, так не получится. Никто тебе не позволит. Мне ничего не нужно решать. Мне необходимо имя убийцы». «Я знаю, кто вам заказал женщину, знаю, кто стоит за этими трюками, но мне нужен убийца, только он и больше никто. Как только я получу убийцу, я отсюда уйду, и вы меня никогда больше не увидите». «Нет», — рявкнул кривец, «и учти, я ничего не скажу. Можешь стрелять. Даже так?» — задумчиво произнес дронга Получается, что вы их боитесь больше смерти? Конечно, ухмыльнулся полковник. Ты меня просто убьешь, и все. Моя жена будет долго пенсию получать и считаться вдовой героя. А если они меня прижмут, то у меня не то что семьи, кошки не останется. И даже после моей смерти все будут считать меня подлецом. Нет, ничего я тебе не скажу. Делай, что хочешь. Поздно, сказал внезапно появившийся в дверях Арсен. Он стоял с пистолетом в руках. лика понял дронга она прошла во вторую спальню и освободила арсена от ремней упустил не связал ее а пистолет видимо лежал у него в спальной комнате бросай оружие приказал арсен иначе буду стрелять живо поздно крикнул дронга подполковник уже сказал мне что это ты убил иру он врет вскочил со своего места кривец он все врет арсен перевел на него пистолет и в это мгновение дронга повернувшись к нему выстрелил он стрелял точно арсен вскрикнул от боли пуля попала ему в руку пистолет упал на пол и отлетел в сторону подполковника тот швырнул диванную подушку в дронга и устремился за пистолетом дронга выстрелил еще раз но неудачно на этот раз он стрелял в пистолет но не рассчитал траекторию скольжения оружия по полу слишком хорошо натирали пол в квартире подполковник схватил пистолет и дронга бросился в холл в догонку прозвучали два выстрела наполнивших грохотом всю квартиру сейчас сюда ворвутся люди крикнул дронга «Мои люди!» – вставил подполковник. «Стойте, не стреляйте! У меня ваше удостоверение и пистолет!» «Мы с вами договоримся!» – сказал подполковник, и вдруг, протянув руку, выстрелил прямо в голову Арсена. Тот, дернувшись, упал на пол. Стену окропили брызги крови, сгустки мозга. «Идиот!» – поморщился дронга «Какой идиот? Зачем вы его убили?» – крикнул он достаточно громко, чтобы его услышали в соседней комнате. «Зачем вы в него стреляли? Это мое дело! Он меня подставил, заставил сюда приехать, дурак!» Подполковник не знал, что в соседней комнате застыла от ужаса и волнения Лика, которая все слышала. Он и не подозревал, что в квартире есть свидетель, который слышит их разговор. «Можно было и с ним договориться», — крикнул дронга «Уже поздно», — сказал подполковник. «Он уже мертв. Верни мне документы и пистолет. Потом будет поздно. Мне нужно имя убийцы. так дожди когда тебя арестуют. Сейчас здесь будут охранники». Тогда я ухожу и забираю с собой твой пистолет и удостоверение, подполковник. Если не скажешь мне имя, я исчезну с твоими документами». «Погоди!» — крикнул подполковник. «Черт с тобой! Верни мне пистолет и удостоверение, я скажу тебе имя». «Мне трудно тебе верить, подполковник. После того, как ты поступил так со своим агентом, скажи имя, и я брошу твой пистолет, а удостоверение отдам внизу твоему водителю. Можешь ему позвонить, чтобы подстраховал. Быстрее имя! У меня мало времени!» «Черт с тобой!» — повторил подполковник. Он прятался за диваном. Его зовут Денис. Он был другом этой погибшей, ну, ее личным сутенером. Больше я тебе ничего не скажу. Бросай пистолет. Держи, Дронго вытащил в обойму, бросил пистолет на пол. А удостоверение? Взревел кривец. Я же сказал, отдам внизу твоему водителю. Это гарантия моей безопасности. Какая у тебя машина? Черная Волга. В машине сидит парень в форме сержанта. Номер сказать не нужно. Я пойму, что она из милиции. Где найти этого Дениса? «Откуда я знаю?» – разозлился подполковник, бросаясь к телефону и набирая номер мобильного аппарата в своей машине. «Я тебе не адресное бюро. Спросил бы у покойного. Но теперь он тебе ничего не скажет». И уже тише сказал в трубку. «Сейчас из дома один тип выйдет. Здоровый такой. Ты у него забери мое удостоверение». «До свидания». Дронго осторожно переместился к двери. «И без глупости подполковник. Сейчас здесь будут охранники». Он выскочил за дверь тяжело дыша, В лифте уже кто-то ехал на этаж. Дронга едва успел сбежать по лестнице, когда створки лифта открылись, и сразу трое охранников бросились к дверям квартиры, громко стучав в дверь. Представляю, какие у него возникнут неприятности, злорадно подумал Дронга. Без документов, а в квартире находится труп и живой свидетель за спиной, девица, о которой он ничего не знает. Подполковник даже не подозревает, в какую историю он влип. На улице едва он успел выйти за ограду, его встретился жандар в форме. Давай документы, строго потребовал парень, Дронга широко улыбаясь, протянул ему удостоверение подполковника. И как он будет все объяснять? с удовлетворением еще раз подумал Дронга, представляя лицо кривца, когда лика появится в своем наряде из спальни. Его может просто хватить удар, впрочем это уже его личное дело.